Число записанных мною рассказов увеличивалось. Я перелистал записную книжку и увидел, что в ней осталось место только для одного рассказа, не больше. «Кто еще из членов вашего клуба хочет рассказать нам свою историю?» — спросил доктор Дулитл у белой мыши. «Все, господин доктор», — ответила мышь, — «но мы прекрасно понимаем, что вы не можете тратить на нас столько времени, поэтому просим прийти к нам только завтра и выслушать последнюю историю». Я сама отберу для завтрашнего заседания рассказ поинтереснее. Думаю, пяти историй как раз будет достаточно для книги, которую для нас издаст Том Стабинс. Вот и хорошо. Одобрил ее решение Джон Дулитл, а следующую книгу машинных историй мы подготовим в другой праздник Нового месяца. Когда на следующий день мы с доктором снова заняли свои места в зале заседания машинного клуба, То с удивлением увидели, что вперед вышла невзрачная, ничем не примечательная мышь, которую мы раньше не замечали. Неужели с ней могла приключиться невероятная история? «Мне сегодня весь день вкратце пересказывали свои истории десятки крысы и мышей», — шепнула нам белая мышь. «Самой поучительной из них мне показалась история этой мыши. Она живет в конюшне. Не удивляйся, дом, самые чудесные истории, как правило, и случаются в самых обыденных местах». Я обмакнул перо в чернильницу и вывел в записной книжке заглавие рассказа. А мышь из конюшни смущенно пискнула и начала говорить. И тут же со всех сторон раздалось. «Громче, громче, пожалуйста, нам ничего не слышно!» Рассказчица смутилась еще больше, но все же заговорила погромче. Сразу бросалась в глаза, что она выросла в глуши и не привыкла выступать с публичными речами. А поскольку мне громкие речи крысы и мышей уже изрядно поднадоели, то я проникся к ней даже симпатией. И я хотел рассказать вам историю, которая приключилась с моим мужем. Родители дали ему имя Ник. Они все называли его не иначе, как Ник Озорник, А то и просто Озорник. Честно говоря, прозвище это как нельзя больше ему подходило. Мы оба происходили из двух почтенных семейств, живших в большом и богатом загородном имении. Наши родители дружили, и мы с Ником с детства росли вместе. Еще малышом он был ужасным непоседой и очень любил пошалить. А когда немного подрос, то принялся дразнить людей, слуг, горничных, поваров. Когда мы с ним поженились, я постаралась увести его от греха подальше и настояла на том, чтобы жить в конюшне. Там было безопаснее, ведь озорник даже не мог спокойно пройти мимо мышеловки, ему непременно надо было стащить приманку. А в конюшне, слава богу, мышеловок не было. Однако и на конюшне мой муж продолжал шалить и озорничать. Представьте, однажды он нашел у двери сложенный кольцами резиновый шланг, из которого огородники поливали грядки. Озорник забрался внутрь и со смехом там бегал. Я пыталась его приструнить, но все слова были напрасные. «Здесь очень весело», — отвечал он. «Здесь можно кататься, как на санках с горки». «Вылезай», — кричала я. «Сюда идут люди». Но он не вылез. А тут и в самом деле пришел огородник. Неспешно размотал шланг и включил воду. Мой муж вылетел из шланга, как снаряд из пушки. Струя воды подхватила его, подбросила вверх, выше и выше и опустила у свинарника, примехонько, в ведро с помоями. Я помчалась, сломя голову ему на выручку. И вовремя, потому что, пока он отфыркивался в ведре и приходил в себя, к помоям подошла свинья. Она с рождения была подслеповатой, и могла принять беднягу озорника за морковку и слопать, Едва-едва я успела вытащить его из помоев. Но и этот случай ничему не научил моего мужа. Он продолжал из озорства подвергать свою жизнь ужасным опасностям. До сих пор я не могу понять, как он не погиб еще в первый месяц жизни. Бывают такие мыши, они на всю жизнь остаются сущими детьми и никогда не взрослеют. Но однажды он попал в серьезный переплет и погиб бы не за грош. Не поспеши я ему на помощь. В нашей конюшне частенько прилетала из ближайшей рощи старая сорока, чтобы напиться воды или поклевать овса. Мой озорник сороку терпеть не мог. Признаюсь честно, я ее тоже недолюбливала. Сорока была жадная, угрюмая и недружелюбная. Обычно она сидела на крыше конюшни и глаз не спускала со двора. Как только мы с мужем находили что-нибудь съедобное, она уже была тут как тут, щелкала своим огромным, похожим на ножницы клювом и отгоняла нас. А потом со смехом съедала то, что мы нашли. Она мне оставляла даже крошки. Ее боялись даже крысы, которые не отступали перед петухом и сели с ним с птичьего двора. Однажды на нее напала кошка, но сорока так ударила ее своим острым клювом в лоб, что та с диким визгом бросилась на утек. С тех пор кошка обходила сороку стороной и не решалась напасть на нее даже сзади. Мы прозвали сороку колдуньей. Она была уверена в своей силе и безнаказанно хозяйничала во дворе отнимала пищу у всех без разбору и смеялась над нами. Все мы ее ненавидели. В один прекрасный день ко мне прибежал озорник и, задыхаясь от волнения, выпалил. «Ты слышала новость? Колдунью скоро поймают». «Кто? И как?» — спросила я недоверчиво. Я уже разуверилась, что кто-нибудь сможет справиться с этой страшной птицей. «Кто?» — переспросил озорник. «На конюшне появился новый мальчишка. Он помогает конюху. Он рыжий, ловкий и веселый. «Мальчишка уже готовит селки, чтобы поймать в них колдунью. Я сам это видел». Я только разочарованно махнула лапкой и сказала. «Ну и чему ты радуешься? Никакой рыжий мальчишка не поймает колдунью. Она знает все селки, которые когда-либо придумывали люди, и сумеет их обойти». Но мой озорник жил надеждой увидеть колдунью в клетке. Дни напролет он сидел в углу и смотрел, как мальчишка пытается поймать эту сороку. Для начала мальчишка взял решето — Подпер его прутиком, а к прутику привязал длинную веревку. Под решетом он положил кусочек мяса. Наверное, он думал, что сорока не устоит перед искушением и бросится на мясо, а он тут раз выдернет пруд и решето накроет птицу. Наивный мальчишка. Колдунья только один раз взглянула на ловушку, прострекотала бездарно, и гордо отвернулась. Мальчишка просидел полдня возле своей ловушки, но сорока так и не появилась. Зато как только он убрал решето, она молнии слетела с крыши конюшни, подхватила лежавшего у его ног кусок мяса и была такова. Мальчишку за живое. Он придумывал все новые и новые ловушки и силки. Но колдунья умело избегала их. По несколько раз на день озорник прибегал ко мне и кричал. Вот уж теперь-то она наверняка попадется. Мальчишка сплел силки из конского волоса, а для приманки взял изюм. Но сорока не клюнула на изюм клюнул мой муж с приятелями. Они забрались в селки, съели сладкое лакомство, но запутались в конском волосе. Только моему мужу чудом удалось спастись. Сорока заметила, что озорник целыми днями следит за мальчишкой. Как-то раз, когда муж нашел на помойке рыбью голову, она вихрем налетела на него, отняла находку и сказала. «Что ж тебе так не терпится увидеть меня в силках? Гляди, веди себя потише, а не то я откушу тебе хвост. Дрожащий от страха Азорник спрятался в норку, затем выглянул оттуда и пропищал. «Ничего, я еще посмеюсь над тобой, когда тебя посадят в клетку. Дождешься ты у меня, чучело пернатое!» «Ха-ха-ха!» — хрипло захохотала сорока и клюнула рыбью голову, отнятую у Азорника. «Вкусную еду ты для меня откопал. Так будет всегда. А тот рыжий дурачок никогда меня не поймает. Я в силках смыслю больше, чем он!» Но рыжий дурачок был упрям и вовсе не настолько глуп, как показалось сороке. Со временем он приметил, что сорок обычно пьет воду из небольшой лужицы возле колодца, в самом углу двора. А кроме того, он уже убедился, что хитрая птица никогда не садится там, где лежит что-то новое и неизвестное, и тогда он начал с того, что положил возле лужицы сломанную веточку. Колдунья захотела напиться, подлетела к лужице и вдруг заметила веточку. Осторожная и хитрая птица долго летала вокруг, с недоверием присматривалась к веточке, но в конце концов посчитала, что безобидный прутик ничем ей не грозит, и, как обычно, подошла к луже и напилась. На следующий день возле лужи лежали уже две веточки, на третий четыре. С каждым днем веточек становилось все больше и больше. Сначала сорока обходила их, старалась не наступать на них, но однажды веточки окружили лужицу со всех сторон. И тогда колдунья попрыгала вокруг и улетела в освоясье, так и не напившись. И вдруг рыжему птицелову пришла на помощь погода. Стояла поздняя осень, и однажды утром мы проснулись и увидели, что землю прикрыл снег, а лужи, пруды и ручьи затянуло литком. Как обычно, сорока спустилась к нам во двор, чтобы позавтракать, но на этот раз ничего не нашла. Все вокруг было белое и холодное. Колдунья заглянула в конюшню и увидела нас. Мы удобно устроились в кормушке для лошадей и грызли зернышки овса. Сороке очень захотелось залететь к нам и поклевать овса, но она боялась, что рыжий мальчишка захлопнет за ней дверь, и тогда ей не миновать клетки. «Эй, вы, милюзга! прострекотала она нам с порога. «Хорошо вам здесь, под крышей. Знай себе, грейся да объедайся. А в это время благородным птицам вроде меня приходится мерзнуть на улице и помирать от голода. Проклятая погода!» Ни одной травинки не видно из-под снега. — А ты хотела, чтобы мы накормили тебя? — распищался в ответ озорник. — Вспомни, как ты оставляла нас голодными. Проклятая погода, говоришь ты, только для тех, у кого нет друзей.